Предисловие автора. Эпиграф. Да, моя уверенность укрепляется с того момента, когда другая душа ее разделит. Навалец. Когда этот роман впервые вышел отдельной книгой, стали поговаривать о том, что я переступил границу мною задуманного. Некоторые критики утверждали, будто произведение, начатое как новелла, ускользнуло из-под контроля автора. Один или двое считали это очевидным и как будто этим забавлялись. Они заявляли, повествовательная форма имеет свои законы. Они утверждали, что ни один человек не может говорить так долго, а остальные не могут так долго слушать. Это говорили они маловероятно. Поразмыслив в течение приблизительно 16 лет, я не так уже в этом уверен. Известно, что люди, как под тропиками, так и в умеренном климате просиживали полночи, рассказывая друг другу сказки. Здесь мы имеем лишь одну сказку, но рассказчик говорил с перерывами, дававшими некоторое облегчение. Что же касается выносливости слушателей, то следует принять постулат. История была интересна. Это необходимая предпосылка. Если бы я не верил в то, что она интересна, я бы никогда не начал ее писать. Что же касается физической выносливости, все мы знаем, иные речи в парламенте произносились в течение шести, а не трех часов, тогда как ту часть книги, в какой дан рассказ Марлоу, можно прочесть вслух меньше, чем за три часа. Кроме того, хотя я выключил все незначительные детали, мы можем предположить, что в тот вечер подавались прохладительные напитки – стакан минеральной воды или что-нибудь в этом роде, помогавший рассказчику продолжать повествование. Сознаюсь, я задумал написать рассказ, посвященный эпизоду с паломническим судном и только. Такова была концепция. Написав несколько страниц, я остался чем-то недоволен и отложил на время исписанные листы. Я не вынимал их из ящика до тех пор, пока покойный мистер Уильям Блэквуд не намекнул, что я должен снова что-нибудь дать в его журнал. Тогда только я понял, что, отталкиваясь от эпизода с паломническим судном, можно развернуть широкую повесть. Понял я также, что этот эпизод может придать чувству бытия колорит простой и яркий. Но все эти настроения и побуждения были в то время довольно туманны, И не кажутся мне яснее теперь, по истечении стольких лет. Те немногие страницы, какие я отложил в сторону, до известной степени повлияли на выбор темы. Но весь эпизод я умышленно переделал заново. Принимая за работу, я знал, книга выйдет длинная, хотя и не предвидел, что она растянется на 13 номеров журнала. Иногда мне задавали вопрос, не люблю ли я эту книгу больше всех остальных, мной написанных. Я великий враг фаворитизма и в общественной жизни, и в частной, и даже в тех случаях, когда речь заходит об отношении автора к своим произведениям. Принципиально я не хочу иметь фаворитов. Однако не буду утверждать, будто чувствую неудовольствие и досаду, зная, что иные оказывают предпочтение моему лорду Джим. Не буду даже говорить, что я отказываюсь понять. Нет. Но однажды случилось так, что я был удивлен избит с толку. Один из моих друзей вернулся из Италии, где беседовал с дамой, которой эта книга не нравилась. Об этом я пожалел, конечно, но удивило меня основание такой неприязни. «Вы знаете, — сказала она, — все это так болезненно!» Приговор заставил меня провести час в тревожных размышлениях. Наконец я пришел к тому заключению, что эта дама... Ни в коем случае не была итальянкой, хотя я допускаю, что тема до известной степени чужда нормально восприимчивым женщинам. Я сомневаюсь даже в том, была ли она жительницей континента. Во всяком случае, ни один человек, в чьих жилах течет романская кровь, не усмотрел бы ничего болезненного в той остроте, с какой человек реагирует на потерю чести. Подобная реакция либо ошибочна, либо правильна. Быть может, ее осудят как искусственную, и, возможно, мой джин-тип, встречающийся нечасто. Но я могу заверить своих читателей, что он не является плодом холодного извращенного мышления. И он не дитя северных туманов. Солнечным утром, в повседневной обстановке одного из рейдов на восток, видел я, как он прошел мимо умоляющий и выразительный, в тени облака безмолвный, каким он и должен быть. И мне подавало со всем сочувствием, на какое я был способен, найти нужные слова, чтобы о нем рассказать. Он был одним из нас. Джозеф Конрад, июнь 1917 года.